Стокгольм встретил ее мягким снегом, кружившимся в воздухе и украшенными к Рождеству улицами. Даже атмосфера и запах здесь были совершенно другими, наполненными предстоящим праздником и теплом. Но радости не приносили. Добравшись до большой гостиницы почти в самом центре, Кэй поднялась в номер и постучала, сжимая пальцы. Ожидание окончательно вымотало ее. а нервы, кажется, натянулись до предела, звеня и подрагивая от напряжения. Дверь открылась практически сразу, и тут же, оказавшись в теплых объятиях, Кай уткнулась носом в грудь мужчины и замерла. А тот втянул ее в номер и захлопнул за ними дверь. «Милая, ну, наконец-то!» Она только крепче сжала его руками, чувствуя себя маленькой девочкой, потерявшейся в этом огромном мире и безгранично уставшей. От чужих стран и городов, бесконечных переездов, от одиночества и тоски. И хоть сейчас он был далеко не тем, кто ей действительно был нужен, дышать все равно становилось чуточку легче. А черное небо над ее головой как будто светлело. «Не думал, что все настолько плохо», пробормотал Виктор, когда через пару минут она так и не отпустила его. «Все еще хуже. Я позвонила тебе, потому что не справляюсь. Больше не могу». Стояла на балконе и хотелось просто... Кай зажмурилась, а Виктор погладил ее по голове, сильнее прижимая к себе. Я так испугалась этого желания покончить со всем, что не знала, что делать, кроме как набрать твой номер. «Ты должна вернуться домой. Эти скитания тебя убивают». Его голос был по строг, и Кай, вздохнув, выпуталась из его объятий и отошла к окну, опуская взгляд на город. Люди внизу спешили по своим делам, Машины стояли в пробках, снег все так же кружился крупными хлопьями. Это то, чего бы я больше всего хотела — вернуться домой. Тогда возвращайся вместе со мной. В моем самолете всегда найдется место для тебя. Ты же знаешь, что я не могу. Кая обняла себя руками, неуютно поеживаясь. каждый день видеть, как он с этой... С этой... С презрением произнес Виктор. Макс не работает с того самого дня, как вернулся от тебя из Германии. Он накатал ей разгромную характеристику после дела в Мюнхене и поставил меня перед фактом. Либо я передаю ее кому-то другому, либо он увольняется. Потому что Цитирую. «Его задолбала нянчиться с этой богатенькой, ничего из себя не представляющей, безмозглой Барби. И Кай она бесит. Только это не помешало ему переспать с этой Барби через несколько дней после того, как он уехал от меня, — фыркнула Кай, начиная раздражаться. Того, что Виктор будет оправдывать Макса, она никак не ожидала. «Он с ней не спал!» «Ты хочешь сказать, что я слепая?» «Я знаю, как это выглядело». Виктор положил руку ей на плечо, но Кай скинула ее, прижимая губы. А когда он рассказал ей, как все было, готова была истерически расхохотаться. «Это он тебе сказал?» «Я не собираюсь верить в этот бред!» «Он...» А потом это подтвердила и Тори, рыдая в моем кабинете под моей личной сывороткой правды. «Пап, сыворотки правды не существует!» Кай закатила глаза. «Ну и кого он пытался обмануть?» «Конечно, не существует. Но Тори-то об этом не знает. Девочка, не блещущая умом, попала в крутую секретную организацию». Для нее у нас может быть все, что угодно. Кстати, после того случая с Максом я ее вообще уволил. Вернул отцу под крылышко. Хватит. Наигралась, малышка, в крутого агента. Кай застыла. А ее сердце ушло в пятки, когда смысл слов Виктора медленно просочился в измотанной бессонницей и депрессией мозг. Хотелось кричать или просто провалиться в удушливую темноту, где бы до нее не добралось осознание того, то она натворила. «Господи!» Простонала она и упала в кресло, прикрывая лицо руками. «Да, милая, я знаю». Виктор присел перед ней на корточки. и сложил руки у нее на коленях, подпирая подбородок большим пальцем. я бы рассказал тебе об этом раньше, если бы ты оставила номер или хотя бы позвонила сама». А потом его строгий голос понизился до ласкового шепота. «Поехали домой». «И как?» Кай сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь остановить накатывающую на нее истерику. «Как ты теперь себе это представляешь? Как я приеду к нему? Я ведь усомнилась в нем, поверила, что он мог. Он же... он же должен ненавидеть меня. Или просто жить дальше. Да он наверняка уже кого-то давно нашел. Столько времени прошло». «Ненавидеть». Виктор хмыкнул. «Это может расстроить, разозлить. Но ненависть — это ты перегибаешь. А насчет жить дальше? Ты живешь дальше?» «Нет». «Вот и он, нет. Он любит тебя. Он не искал себе никого, когда ты сбежала до свадьбы». когда он действительно думал, что ты предала его. А сейчас, когда знает, что ты видела, он не отступится от тебя. Папа, я на его глазах поцеловала другого. И вспоминать об этом тошно. Я знаю. В Австралии. А он знает, что тобой двигала обида и желание отомстить. Милая, Макс не подросток, который разорвет из-за этого отношения. Он взрослый умный мужчина, который умеет выстраивать причинно-следственные связи. Он понимает. Он избил его. Я бы тоже избил любого, кто сказал бы нечто подобное от Так что Виктор пожал плечами, а Кай подняла на него заплаканные глаза, закусив губу. Где-то глубоко внутри затрепыхалась слабая надежда. Я разбила его любимую машину. Она несмело улыбнулась, и Виктор хохотнул, поднимаясь на ноги. «Ну, тут уж вы как-нибудь без меня решите». «Как ты будешь вымаливать у него прощение за это?» Его часы завибрировали, сообщая о входящем звонке, и Виктор достал из кармана телефон. «Прости, я должен ответить». Он ободряюще улыбнулся Кай и отвернулся, отходя на пару шагов. «Говори». Какое-то время Виктор слушал, а потом кивнул. «Да, понял». перебросим всю информацию». Отключившись, он пару раз нажал на экран и снова поднес телефон к уху. «Получил?» «Да, летите туда. Мы с Кай будем ждать вас там». Та вздрогнула и зажмурилась, не до конца разобравшись в своей реакции на то, что Виктор сообщил о ней. Ведь прекрасно понимала, кому... Да, расслышать слова на том конце было невозможно, но голос и интонации не узнать она не могла. Как и не могла не понять, что увидит Макса гораздо раньше, чем предполагала. Сердце в груди сделало переворот, а по коже поползли колючки страха и волнения. Как же она найдет нужные слова, чтобы попросить у него прощения? «Я и не собирался привлекать ее к этому делу. Но вас только двое, поэтому если она сама захочет помочь...» «Ладно, на месте решим». Виктор отбил звонок и, засунув телефон обратно в карман пиджака, напряженно повернулся к Кай. Возникли кое-какие, но увидев, что та уже стоит на ногах... а ее лицо выражает только решимость и собранность, — улыбнулся. «Вот это моя девочка! Теперь я тебя узнаю. Я так понимаю, добро пожаловать обратно на службу?» «Да, сэр!»